Глава 21. Оказавшись в теневом отражении, первым делом осмотрелся. С души сразу как камень упал. Вокруг светло, тихо и спокойно. Настолько, насколько может быть спокойно, когда меньше, чем в 2 километрах от тебя, висит до неба настоящая тьма, широкой воронкой замершая над центром Петербурга. Белый замок здесь, в этом мире, был освещён целиком и полностью. Осмотревшись, я вдруг увидел вдали на воде залива знакомый силуэт. Неожиданно, потому что это была яхта Эскалада. На краткий миг даже поймал прострацию недоумения. Не понимаю, в каком из миров сейчас нахожусь и не бред ли это вообще, потому что как ни крути, по голове мне хорошо настучали, когда только что болтали на Аркане. Но недоумение прошло, когда вспомнил, что Эскалада Пусть формально и принадлежит швейцарскому клану, возникает только там, где появляется интерес Мекленбургов, к которым Елизавета, сестра герцогини, как никак относится напрямую. И наверняка она нашла яхту в этом мире, также используя её здесь для собственных нужд. Мысли мои прервало ощущение чужого внимания. Обернувшись, я увидел на крыльце особняка Елизавету и Ольгу. Последняя не очень ровно держалась на ногах, а её белая туника была вся в крови. Елизавета Ольгу более-менее в порядок привела. Глаза у девушки уже снова горели ровным ярким светом спокойной силы. Но переодеться та не успела. Ну да. С того момента, как я закинул Ольгу в вырубленную между мирами дверь, прошло меньше 3 минут. Большая часть которых пришлась на патетическую речь тешившего эго цесаревича. И сейчас, совсем не обращая внимания на свой внешний вид, Ольга подбежала ко мне и крепко обняла. «Я испугалась», — честно призналась она. «Ой, да брось», — бодро сказал я, успокаивающе глядя ее по волосам. «У меня все под контролем». «Да», — отстранилась Ольга и провела пальцем по моей щеке, продемонстрировав налипшую грязь и кровь. Я же сказал, что всё было под контролем, но не сказал, что это было легко, улыбнулся я. После скомканной встречи и быстрого обмена впечатлениями мы с Ольгой привели себя в порядок и переоделись и вновь встретились в гостиной, где сидели четверть часа назад. В этот раз, правда, уже собрались здесь в компании с Елизаветой. Когда я подробно рассказал о том, что произошло после того, как выкинул Ольгу в теневой мир, Долгое время стояла тишина. Елизавета и Ольга осмысляли услышанное. Я же за это время прикидывал, как теперь возвращать Ольгу обратно в истинный мир. В силы крови, да и вообще силы я сейчас не чувствовал, ведь я здесь был в виде тени, с душой заключённой в клинке кукри. В отличие от Ольги и Елизаветы, которые сейчас здесь были в истинном обличии, И для того, чтобы понять, смогу ли я вновь взрезать ткань мира, вытащив сразу обеих, и хватит ли мне на это силы, нужно возвращаться в истинный мир. А если не хватит, опять жертвоприношение. Эти мысли и озвучу. Но с таким кардинальным решением вопроса единодушно решили подождать. А ещё чуть позже Елизавета оставила нас наедине, попросив немного времени. Мы с Ольгой вышли в сад. и некоторое время просто сидели на скамейке, молча приходя в себя. Мне оказалось гораздо проще воспринимать случившееся, все же не в первый раз. А вот Ольга в положении загнанной жертвы оказалась впервые, и это серьезно по ней ударило. Впрочем, внешне она этого не показывала, да и в мыслях сохраняла спокойствие. Но явно было видно, что из колеи девушка выбита. Когда я уже хотел было предложить переместиться или по комнатам, или на эскаладу, чтобы просто отдохнуть и поспать, на крыльце особняка появилась Елизавета. Подойдя ближе, она присела на другой край скамейки. "Я говорила с Сергеем Александровичем", без лишних вступлений сообщила она. "Интересно, каким образом", мелькнуло у меня мысль. Спрашивать, впрочем, не стал. Сейчас важнее результат. о не способ разговор. И вопросительными взглядами заполнили мы с Ольгой возникшую паузу. Он просил передать, что тебе, Артур, не нужно пока возвращаться в истинный мир, и ещё тебе не нужно пробовать вновь открыть дверь между мирами. Это, как он сказал, слишком непредсказуемо и было оправдано лишь в случае пережитой вами смертельной опасности. И что нам делать, он не сказал, сказал улыбнулась Елизавета. Тебе, он очень на этом акцентировал внимание, не нужно вообще ничего делать. Сергей Александрович передал, что достанет и твой и твой филактерий, посмотрела Елизавета на Ольгу. После этого прибудет в Лиинахамаре и оттуда, из места силы, откроет нам с Ольгой дверь в истинный мир. Ольга бросила короткий взгляд на меня, а после медленно кивнула. «Вопросов по механике перемещения она не задавала, и поэтому я понял, что и Елизавета, и Ольга проходили инициацию в одном месте силы, которая тем более с кровью и с филактерией может сработать как маяк». «Артур», – произнесла Елизавета, – «Сергей Александрович попросил повторить тебе это минимум два раза и особенно акцентировать на этом внимание. Он очень убедительно просит тебя… Никуда отсюда не уходить и ждать, пока он сам разберётся со всем происходящим. Сроки только и поинтересовался я. Он сказал, что всё уже закончилось, даже не успев начаться, и обещал, что решит вопрос нашего возвращения в мир совсем скоро. Так что на бал вы обязательно успеете. То есть нам совсем ничего делать сейчас не стоит? Тебе нет. Мне? Тебе? Отдыхай. У нас же с Ольгой есть невероятно важное дело. М? Mm? Молча посмотрел я на Елизавету. Ольга, кстати, смотрела на неё так же, и к ней Елизавета и повернулась. К моменту возвращения в истинный мир мы с тобой должны успеть выбрать тебе новое, более подходящее для бала платье, украшения и тиару. И я даже знаю, что именно могу тебе предложить. А и пусть выбирают, подумал я. вдруг успокаиваясь так даже лучше пусть этот мир спасает кто-нибудь другой а я наверное пока действительно немного посплю и отдохну можно книжку почитать ещё если сразу заснуть не получится